Так оно и есть. Не доходя до мостика, он поражённый остановился. Так старый, суховерхий, с потрескавшейся полусорванной корой вербе, был привязан мёртвый кундрик. Из его обезображенного рта торчал кусок грязной тряпки, а с шеи свисала в рамочке под стеклом какая-то бумажка. Выходит, кто-то разобрался в тёмных делах торгаша, но кто? Сагайдак ещё ближе подошёл к лавочнику, который ботинками упирался в корневище дерева, вот только голова не имела опоры и упала на грудь. Сагайдак старается не смотреть, чтобы не видеть обезобразенного лица и грязной тряпки, но в глаза бросаются буквы наши и немецкие. Так это же разрешение, выданное новой власти у Кундрику на право держать частную лавку, частную! Вот за какую плату ты загубил людей, ложится тень на лицо Сагайдак. Позади послышался простуженный хрип или клёкот. Сагайдак обернулся. На краю мостика стоял, опираясь на палку. в высокой бараньей шапке и по желтевших сапогах сухощавый хилый дедок, один из тех, которые жизнь провели чебанами в степях. У него были выразительные влажные глаза, а поверх его легкой спроседью бороды красиво лежали еще темноватые корешки усов. Смотришь на грех? спросил старик. На страшный. Кивнул головой сагайдак. В правду страшный и повел палкой в сторону Кундрика. Всю жизнь хитрил, мошенничал, наживался, да поедом ел людей. Но всему конец приходит. Настигла и его кара. Поделом и звергу. Дедусь, не знаете кто его? Спрашиваешь, кто его порешил? Пристально, пристально посмотрел на Сагайдач. Об этом уже все село знает. Сегодня, как только солнышко взошло, открыл Кундрик собственную лавку. Дождался своего пригитлери. Вот торгует аспид, в юном извивается между людьми, задабривает краденным товаром, даже в долг даёт, а должников в толстую книгу записывает. Как вдруг к его лавке нагрянула новенькая тачанка, а из неё соскочили двое, о кого кочуп-вчуп одинаковых парня. и при оружие, да и сразу к Кундрику. Увидел он их, и челюсть отворилась. Задрожал дьявол, да и наутёк через чёрный ход. Да там его хлопцы в четыре руки перехватили, скрутили, потащили в лавку и начали вытряхивать карманы. Не ищите денег, они там, показывают взглядом Кундрик на прилавок. Да видать, не деньги нужны были хлопцам. Вот они вытянули из его кармана Какой-то документик развернули, глянули на него, асатанели и ткнули кундрику в морду Иуда, их снова в морду, которая сразу начала распухать. Лавочник только взывил и мешком повалился хлопцам в ноги, те со всей силы оттолкнули его от себя с сапогами, а всем, кто был в лавке, показали страшную бумагу. Люди. Это удостоверение темного агента Гестапо Тайного! Вздрогнул Сагайдач. Эш, эш Тайного! Значит, за эту еудину бумажку и за лавку Кундрик, сказывают, продал партизан. Люди закричали смерть ему, а подлец ноги хлопцам начал обнимать и галасить, простите и помилуйте, не по своей воле вышла у меня, ой, не по своей. Говори по чьей, пусть послушают все. На коленях Кундрик стал бормотать. Приехали за мной гестаповцы на машине, да и повезли к себе. Бросили там в какую-то пустую комнату, заперли, а сами куда-то ушли. Стою я словно в огне, новую решетку осматриваю, и вдруг из подземелья слышу такие стоны, такие вопли, что все во мне оборвалось. И только погодя, когда я по горлу наглотался страха, из подземного застенка открылись двери и вышли те же гистаповцы с каким-то чином, у которого на груди был чёрный крест. С вами будет говорить шеф гистапов, объявил мне переводчик. Если скажете хоть слово неправды, окажетесь там, и ткнул пальцем в пол. Туда приходят, но оттуда не возвращаются. Глянул я на шефа Гестапо и чуть было не умер. Его сапоги были забрызганы каплями свежей крови, она и доконала меня. Под страхом смерти и вытянули из меня всё. И агентам Гестапо, стал со страху, я из тех, кого раздавил страх. Простите и помилуйте. Простите, что я струсил и отдался врагу. Я ещё пригоджусь вам. Всё моё добро забирайте даром. И тогда люди снова сказали: смерть ему. Как падаль выволокли хлопцы торгаша за руки и за ноги из лавки, раскачали, бросили на точанку, а тут и порешили его. Близнецы Гримичи судили изменника. Выходят живы хлопцы. Дедусь, а куда же тебя отчаянные делись? А кто их знает? Но, думается, помчались карать врагов, как ветры полетели. А ты ж, сыну, издалека, издалека дедусь. Теперь столько ходит народу, если нет пристанища, заходи ко мне. Мы тебе со старухой чебанских галушек наварим, а потом отдыхай в хате или в клуне на сене, как раз привёз его с раскорчёванной лесной делянки. земляничкой и ромашкой на всю улицу пахнет спасибо дедусь а вы Ольгу что за кундриком знаете да почему не знать славное доброе дитя билась билась как рыба об лёд с этим кундриком и бросила его да разве уж у нас может любовь ужиться с ненасытством Так пошли ко мне, к моим голушкам, к моим целебным травам. Я тоже трёх сыновей на войну отдал. Теперь только и слышу плач невесток. Дедусь, а как вас звать, величать? А зовут меня Николай, а фамилия с деда прадеда Чабан. Вот и с коней навеки вечные мы чабаны. Почему же навеки вечные? удивился Сагайдак. А потому что пока светит солнце в небе, должен быть и чабан на земле, поучающе сказал старик. И хотя мой старший сын стал уже учёным, но и поныне не забывает ни отса матери, ни степей, ни чабанов. Глава 10. С раннего утра и до вечерней зари гудит, прогибается, стонет чёрный шлях. На восток торопится чужое войско, чужая песня, чужое железо. Наделали же его тьмуть мущую, да всё на погибель людям. Выйдет осторожно из леса Семён Магазанник, глянет, что делается на шлиху. Да так и не найдёт себе покоя. Не знает, где ему теперь жить в лесу, в селе, или перебраться на старый хутор, где и до сих пор плодоносят наполовину выродившиеся яблони и напевно перечищаются воды. В лесах теперь страшно, с хутора могут прогнать, а жить в селена веду то же малые утешения. Что теперь будет с нами грешными и обесдоленной землёй? Если бы хоть одним глазом можно было заглянуть в то время, что придёт, у всякого о нём свои догадки всякие по нему сеют свои думы и надежды только ни мудрец, ни дурень не знают кто станет жнецом вот недавно заезжал в леса один такой исполненный злобы спешил скорее захватить должность начальник районный вспомогательной полиции Придаваясь обжорству, он поучал двух своих приспешников и хозяина, что теперь пришло время сильных и беспощадных варягов. Тебе, прислужнику и вештелю, может и нужны сильные варяги, а мне они ни к чему. Уже видел, как эти грабители с ги ком охотились на кур и из автоматов стреляли в самый большой улей с роем с сыпчаком. Вот и пришлось пасику перевезти в лес. к бортем. Курс прятать в сушилки, а коров и тёлок загнать в чащ. Да спрячешь ли всё